Рука, которую он простер к Шарлотте, как бы, предоставляя ей слово, непозволительно дрожала. Такая дрожь уже внушала тревогу. Но он, казалось, этого не замечал, и хотя Шарлотта настойчиво желала, чтобы она, наконец, опустилась, он долго держал в воздухе эту руку с колеблющимися, как от землетрясения, вихляющимися пальцами. Ример, по-видимому, изнемок, да и неудивительно. Нельзя, не переводя дыхание, так долго, с такой напряженной стройностью речи, говорить о вещах, столь близко принимаемых к сердцу, и не выдохнуться, не выказать симптомов, которые Шарлотта с волнением и неудовольствием подметила в нем. Он побледнел. Пот выступил у него на лбу. Воловьи глаза невидящим взором уставились в пространство. Открытому рту со всегда брюзгливой черточкой сообщилось выражение трагической маски — Он дышал тяжело, прерывисто и слышно. Сопение и дрожь мало-помалу прекратились, и так как ни одна тонко чувствующая женщина не может счесть приятным и для себя подобающим смотреть на зашедшегося, хотя бы в приступе кашля, мужчину, то Шарлотта отважно попыталась, несмотря на собственную взволнованность и нервное напряжение, успокоить собеседника веселым смехом, Надо думать, относившимся к шутливым словам о поцелуи. Впрочем, на них она уже откликнулась движением, которое Ример принял за желание говорить, и не безосновательно, хотя она, собственно, и не знала хорошенько, что хочет сказать. Теперь она произнесла первое, что ей пришло на ум. Но что же вы хотите, мой милый господин доктор? Сравнение с поцелуем не ущемляет и не унижает поэзии. Напротив, это очень милое сравнение. Оно воздает ей должное и самым почтенным образом противопоставляет ее жизни и действительности. «Хотите знать...» — спросила она внезапно, словно ей пришло в голову нечто способное отвлечь разволновавшегося доктора и навести его на другие мысли. «Хотите знать, скольким детям я подарила жизнь?» Одиннадцать, считая тех двух, которых Господь снова взял к себе. Простите мне мое самохвальство, но я была страстной матерью, из числа тех, что не скрывают своего счастья и любят хвалиться неспосланным на них благословением. Я говорю это потому, что христианской женщине не приходится опасаться страшного возмездия, постигшего языческую царицу. Я что-то запамятовала ее имя. Ах да, Необею. Ведь это она так жестоко поплатилась за свою материнскую гордость. Вообще же многодетность обычно в нашей семье, и моей личной заслуги тут нет. В немецком орденском доме нас, если бы не смерть пятерых, насчитывалось бы шестнадцать детей. Впрочем, эта маленькая толпа, для которой я играла роль матери задолго до того, как стала ею, получила уже достаточную известность. И я, как сейчас помню, неистовый восторг моего брата Ганса, бывшего в особенно коротких отношениях с Гёте, когда прибыла книжка о Вертере и стала ходить по рукам в нашем доме. У нас было два экземпляра. Мы их разделили на листы и страницы, чтобы читать одновременно. И детворе, особенно нашему весельчаку Гансу, за радостью видеть весь свой домашний быт, так обстоятельно воспроизведённым в романе, И в голову не пришло, как мы были уязвлены и напуганы, мой добрый муж и я, этим преданием нас гласности, всей этой правдой, на которую налипло столько неправды. Как раз об этом Ример, уже начинавший успокаиваться, воспользовался возможностью прервать ее. «Об этих чувствах я и хотел спросить вас». «Я заговорила о них, между прочим», — продолжала Шарлотта, — «сама даже не знаю почему, и не хочу на них останавливаться. Это зарубцевавшиеся раны, и только рубцы напоминают о прежних страданиях. Слово «налипло» пришло мне на ум, потому что оно играло тогда известную роль в наших объяснениях, и наш друг в ряде писем живо от него оборонялся». Он близко принял его к сердцу. Не налипло, а вплетено в ткань, писал он, вопреки вам и всем остальным. Ну хорошо, пусть вплетено. Нам от этого было нелегко. Он также уверял Кеснера, что Кеснер не Альберт, отнюдь не Альберт. Но как заставить людей этому поверить? Что я не Лотта. Этого он не утверждал, а только просил мужа горячо пожать мою руку и передать мне сознание, что твое имя произносится тысячами благоговейных уст, все же некоторая компенсация за сплетни досужих кумушек. И здесь он, пожалуй, был прав. Да я из с самого начала думала не столько о себе, сколько о своем уязвленном муже, и потом всем сердцем радовалась удовлетворению, которое в награду за его прекрасные качества принесла ему жизнь, радовалась тому, что он стал отцом моих детей. Впрочем, и тот другой всегда относился к ним с сердечным участием. В этом ему отказать нельзя. Однажды он написал, что хотел бы крестить их всех, ибо они так близки ему, как и мы. Мы и правда попросили его в крестные к нашему первенцу, в 1974 году, хотя нам очень не хотелось называть его Вольфгангом, на чем тот непременно настаивал, и мы потихоньку дали ему имя Георг. Но в 1983 году Кестнер послал ему силуэты всех бывших у нас к тому времени детей и очень его этим порадовал. Всего шесть лет назад он помог моему сыну Теодору, врачу, женатому на уроженке Франкфурта, девице Липперт, получить там права гражданства и профессуру в медико-хирургической академии. Да, в этом случае он пустил в ход все свое влияние. И когда в прошлом году Теодор вместе с братом Августом, легационным советником, навестил его в Гербермюле у доктора Виллемера, он очень дружелюбно принял обоих осведомился о моем житье-бытье и даже сказал, что знает их всех по силуэтам, присланным ему их покойным отцом, когда они еще были озорными мальчишками. Августу и Теодору пришлось дать мне подробный отчет об этом визите. Говоря о силуэтах, он выразил сожаление, что этот некогда столь принятый способ оставлять память о себе совершенно вышел из моды. «Он был очень обязателен», — рассказывали они и только как-то непокоен во время беседы в саду, где собралось небольшое общество. Он ходил взад-вперед по лужайке, заложив одну руку в карман, другую за борт сюртука, и когда останавливался, то оказалось, не очень твердо стоял на ногах и всякий раз прислонялся к дереву. «Ну, это вполне понятно», — произнес Ример. — «он был не в духе, а сентенция по поводу силуэтов ровно ничего не значит» и сказано лишь бы что-нибудь сказать, но не будем к нему строги. Право не знаю, мой милый господин доктор, в свое время он имел случай оценить всю прелесть искусства ножниц. Как мог бы он иначе составить себе представление о моих детях? Ведь, несмотря на свою к ним приверженность, он никогда не нашел или не искал случая узнать их и вновь свидеться со своим старым Кестнером. Тут силуэты очень пригодились. — Вам, наверное, известно, что в Веслере у Гёте был также и мой силуэт. Как бы я хотела знать, хранится ли он еще у него. И какую неистовую бурную радость выказал он, получив его в подарок от Кеснера. Возможно, что отсюда идет его пристрастие к этому виду искусства. — О, конечно. Не могу вам сказать с уверенностью, находится ли эта реликвия среди прочих, Но это весьма важно, и я обещаю вам как-нибудь благоприятную минуту разузнать у него о ее судьбе. Я предпочла бы спросить его сама. Как бы там ни было, но я знаю, что некогда он просто поклонялся этой бедной тени. Тысячи, тысячи поцелуев запечатлел я на нем, тысячи приветов слал ему, уходя или возвращаясь домой. Так у него написано. По Вертеру портрет был мне возвращен, но ведь он, слава Господу, и всем нам на благо не застрелился, а, следовательно, еще владеет им, если только время не испепелило силуэта. Да, кроме того, он и не мог вернуть его мне, ибо получил его не от меня, а от Кеснера. Но скажите, господин доктор, не кажется ли вам, что бурная радость — выказанные им по поводу этого подарка, который он получил даже не от меня, а от моего жениха, то есть от нас обоих, и его необыкновенная к нему приверженность свидетельствует об удивительной готовности довольствоваться малым. Это поэтическое довольствование малым, — заметил Ример, то, что для других нищета, для поэта величайшее богатство. Видимо, это же заставило его довольствоваться силуэтами детей, вместо того, чтобы свести с ними настоящее знакомство и завернуть к нам во время одного из путешествий. Если бы Август и Теодор не взяли на себя инициативы и не решили посетить его в Гербермюле, он так бы и не увидел ни одного из человечков, которых, по его же собственному признанию, хотел бы всех без исключения иметь своими крестниками ибо они ему были так же близки, как и мы. Его старый Кеснер, мой добрый Ганс Христиан, отошел в вечность тому уже шестнадцать лет, так и не свидевшись с ним. О моем здоровье он очень учтиво расспрашивал мальчиков, но никогда за всю нашу долгую жизнь не сделал ни малейшей попытки узнать о нем от меня. И если бы теперь, в предвечерний час, я не взяла на себя почин, от чего мне, может быть, следовало воздержаться, но ведь я приехала к своей сестре Ридель, а все остальное, разумеется, не более как, между прочим. Дрожайшая госпожа-советница. Доктор Ример ближе придвинулся к Шарлотте, не поднимая на нее глаз, точнее, опустив веки, и его лицо как бы застыло в чаянии того, что он собирался сказать — и для чего понизил голос. Дрожайшая госпожа советница, я умею уважать ваше «апропо», между прочим. Мне понятна чувствительность, даже легкая горечь, сквозящая в ваших словах, скорбное удивление перед такой нехваткой инициативы, не очень естественный и, пожалуй, не подобающий человеческому сердцу. Прошу вас, не удивляйтесь моим словам». Поверьте мне, там, где есть столько причин восхищаться, не может не быть повода и для удивления. Он ни разу не посетил вас, некогда столь близкую его сердцу и внушившую ему бессмертную страсть. Это странно. Но если узам природы придавать еще большее значение, нежели узам приязни и благодарности, то обнаружатся факты, очевидная необычность которых послужит вам утешением в вашем горьком опыте. Какая-то своеобразная угрюмость наличествует там, трудноопределимое душевное торможение, нечто противообычное и оскорбительное. Как относился он в продолжении всей своей жизни к кровным родственникам? Да никак отзывался о них с принятой учтивостью и преступно пренебрегал ими. Еще в юные годы, когда были живы его родители, сестра, какая-то робость, осуждать которую ему не вправе, мешала ему навещать их, даже писать им. О существовании единственного оставшегося в живых ребенка этой сестры, злополучной Корнелии, он ни разу в жизни не вспомнил и так и не знает его в лицо. Что уж тут говорить о внимании хотя бы самым минимальном к франкфуртским дедьям, теткам и всем остальным родичам. Мадам Мельбер, престарелая сестра его покойной матери, живет там со своим сыном. Он не имеет с ними никакой связи, если не считать маленького капитала, который они ему должны как наследнику покойной советницы. А сама мать, это мамочка, подарившая ему, как он декларировал, Веселый нрав и страсть к повествованию. Доктор Ример склонился еще ниже, по-прежнему не поднимая глаз. Уважаемая, когда восемь лет назад она отошла в вечность, он тогда как раз возвратился после долгого и живительного пребывания в Карлсбаде в свой нарядный дом, они не видели с ровным счетом одиннадцать лет. Одиннадцать лет! «Нелегко выговорить эту цифру. Человеку тут остается лишь развести руками. Он был убит, потрясен до глубины души, мы все это видели и знали, и от всего сердца радовались, когда Эрфурт и свидание с Наполеоном вывели его из подавленного состояния. Но за одиннадцать лет ему ни разу не пришло в голову, или он не удосужился, заехать в родной город» в родительский дом. О, конечно, тут сыщутся уважительные причины — болезни, войны, необходимые поездки на курорт. О последних я упомянул для очистки совести, но боюсь, что не в попад, ибо во время этих поездок как раз и можно было, сделать небольшой крюк, завернуть в отчий дом. Но он пренебрег этим. Не спрашивайте меня, почему. Помнится, на уроке закона Божия учитель тщетно силился растолковать нам, мальчикам, слова Спасителя, обращенные к его матери. «Женщина, что мне до тебя?» «Все это не так надо понимать», — заверял он нас. «И это непочтительное обращение и последующее, где Сын Божий подчиняет то, что для всех нас священно, своему высшему искупительному призванию». Но учитель напрасно старался примирить нас с этим изречением. Оно оказалось нам столь малоназидательным, что никто не решался вслух произнести его. Простите мне это отступление. Сентенция, о которой я говорил, часто приходила мне на ум в этой связи, и теперь тоже невольно примешалась к моим усилиям примирить вас с этой его странностью и объяснить столь непостижимое отсутствие инициативы. Когда ранней осенью четырнадцатого года, во время своего путешествия по Рейну и Майну, он снова посетил Франкфурт, родной город не видел его в своих стенах ровно семнадцать лет. Что это? Какая робость? Какая необоримая застенчивость или злопамятная стыдливость определили чувства гения к городу, где он возник? к стенам, которые видели его в эмбриональном состоянии, которые он перерос, чтобы выйти на всемирный простор? Что он, стыдится их или совестится перед ними? Нам остается только спрашивать и предполагать. Правда, ни город, ни его достойная мать ничуть этим не были задеты. Франкфуртский почтовый вестник посвятил его пребыванию статью, я сохранил ее. Что же касается матери, уважаемая, то ее преклонение перед гением сына всегда было равновелико ее гордости тем, что она произвела на свет такое чудо, ее бесконечной любви к нему. Он хоть и оставался вдали, но посылал ей по мере выхода в свет каждый том полного собрания своих сочинений и с первым из них, стихотворным, она никогда не расставалась. Восемь томов успела она получить до своей смерти и велела переплести их в тесненную кожу. «Мой милый господин доктор», — перебила его Шарлотта, «право же вы напрасно превозносите передо мной необидчивость родного города и материнское всепрощение». Насколько я понимаю, вы хотите поставить мне их в пример, но я в этом не нуждаюсь. Мои скромные выводы я сделала с полным спокойствием, не без сознания и курьезности его поступков, но и без горечи. Вы же видите, что я следую примеру пророка и иду к горе, раз гора не захотела пойти ко мне. Обидчивый пророк этого бы не сделал». Не надо также забывать, что пророк идет к горе лишь по Аказии. Вернее, просто не собирается ее обходить, ибо это уже смахивало бы на обиду. Надеюсь, вы меня правильно понимаете. Я вовсе не хочу сказать, что мне так уж по душе материнское смирение вашей дорогой, с миром почившей госпожи-советницы. Я сама мать. Я произвела на свет нескольких сыновей, и они выросли почтенными, деятельными людьми. Но если бы хоть один из них повел себя подобно сынку имперской советницы и в продолжение одиннадцати лет не пожелал бы заглянуть ко мне и только знай катал бы мимо моего города на курорты обратно, я научила бы его благоприличием. И верьте мне, господин доктор, задала бы ему хорошую головомойку».